Так бы судьбе, вопреки, возвращение в домы свершилось рате Ахейской. Но Гера тогда провещала кофини. Что это, черь необорная тучегонителя Зевса? Или обратно в домы, в любезную землю отчизны рать Аргивян побежит по хребтам беспредельного моря? Или на славу пряму, на радость гордым троянам, бросит Елену Аргивскую, ради которой под Троей столько данаев погибло далеко от родины милой. Мчися стремительно к воинству меднодоспешных данаев, Сладкую речью твоей убеждай ты каждого мужа в море для бегства не влечь кораблей обоюда весельных. Так изрекла. Покорилась Афина владычице Гере, бурно помчалась с вершины Олимпа Высокого, бросясь, быстро достигла широких судов аргивян меднобронных, там обрела Одиссея советами равного Зевсу. Думин стоял, и один доброснастного черного судна он не касался,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 Так провещала. И голос гремящий познал он богини, Ринулся, сбросив и верхнюю ризу, Но онную поднял следом спешивший за ним Эврибат и такийский глашатый. Сам Одиссей Лаэртид, на пути Агамемнона, встретив, Взял от владыки отцовской вовеки негибнущий скиптр, сонным скиптром пошел к кораблям аргивян меднобронных. Там властелина или знаменитого мужа, встречая, к каждому он подходил и удерживал кроткою речью. Муж знаменитый, тебе ли как робкому страху вдаваться? Сядь, успокойся и сам успокой других межнарода. Ясно, еще ты не знаешь намерений думы царевой,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 Царь нам да будет единый, которому Зевс прозорливый скиптер даровал и законы, да царствует он над другими.